28. Я посмотрела на новое прекрасное платье и слегка нахмурилась. «Почему злодеи всегда носят черный?» «Так проще скрывать следы крови ведьма». Я взглянула на демона, стоящего рядом, и решила, что этот ответ объясняет многое, касаемо его личного стиля. Интересно, сколько крови он планировал пролить сегодня, если решил облачить на нас их в черное с ног до головы? Меня даже почти смутило, что эта мысль меня больше не ужасает» с кем мы встречаемся с человеком демоном вервольфом вервольфы обычные щенята. опасаться нужно адских гончих гнев усмехнулся увидев ужас на моем лице мы встречаемся со смертным который продал свою душу кстати верни мне кинжал моего дома пока он не пришел я пристально посмотрела на него вооружать демона не такая уж хорошая идея с другой стороны, я была нужна ему, потому что являлась якорем. Он упоминал это раньше, но по пути сюда рассказал еще о паре деталей. Так что я отдала клинок. Если я умру, через какое время твои силы начнут убывать? Зависит от того, сколько магии я потрачу. Если не использовать ее слишком часто, я смогу удержать их на небольшой промежуток времени. Для бессмертного небольшой промежуток времени должно быть длиться десятилетия, не меньше. «А может еще кто-нибудь стать твоим якорем?» Он выдохнул. «Технически, да. Любой человек из этого мира может заключить сделку и согласиться стать якорем для демона. Но это редкость и не стоит времени, которое придется потратить для того, чтобы найти кого-то и договориться об условиях сделки». Прошло несколько мгновений тишины. Я постукивала пальцами по прохладному камню. Мы прятались в небольшой нише на кафедральной площади. И, казалось, уже целую вечность ждали появления загадочного посланника. Всего через пять минут я обнаружила, что стоять спокойно совсем не по мне. Если не двигаться, в голову все время лезут мысли о сестре. «Почему демоны крадут души? Для чего они вам нужны?» Я почувствовала тяжесть его взгляда и, обернувшись, с удивлением обнаружила недоверие на его лице, которое он даже не пытался скрыть. «Ладно, он не станет обсуждать сбор душ с врагом». Я успокаивающе подняла руки и отвернулась, но необъяснимым образом через мгновение снова повернулась. «Для чего, ты думаешь, у жертв вырезают сердца?» «Ты специально задаешь столько вопросов, чтобы спугнуть посланника до того, как я вытащу из него нужную информацию?» «Просто хочу знать, что ты думаешь». Пауза оказалась такой долгой, что я уже не надеялась на ответ. «У нас слишком мало информации, чтобы делать выводы. Подводить итоги, не опираясь на факты, неумно». Ты полагаешь, кому-то они нужны, чтобы... Съесть их? Да. Многие существа находят свежие сердца лучшим деликатесом ведьма. Кроме того, существуют ритуалы жертвоприношения, призыва. Да и просто старый добрый садизм. А он свойственен многим. Так что мы вернулись туда, откуда начали. Меня затошнило. Хватило бы и простого «да», — тихо сказала я. «Ты хочешь, чтобы я сказал тебе что-нибудь утешительное?» произнес он голосом холодным, как сталь, и взглянул мне в лицо. «Какой толк в том, чтобы солгать и сказать, что твоя сестра не чувствовала боли? Полагаю, независимо от причины, кто бы ни вырезал ее сердце, он сделал это, пока она была жива и в сознании. Но, уверяю тебя, нет никакого смысла зацикливаться на душевной боли. Преврати свой гнев и горе в оружие. Или возвращайся домой и плачь там, пока чудовище не явится за тобой» потому что так оно и будет. Я не боюсь чудовищ. Может быть, ты и думаешь так сейчас. Но мои братья обожают подчинять таких, как ты, своей воле. Они заставят тебя чувствовать их эмоции и будут питаться твоими, пока ты окончательно не потеряешься. Ад в самых разных формах. И молись своей богине, чтобы никогда не ощутить этого на своей шкуре. Ты должна быть сосредоточенной и сильной, иначе умрёшь, так же, как и остальные. На глаза навернулись слезы, но они не были проявлением грусти. Их вызвала ярость. «Я сосредоточена, чтоб ты знал, мешок с навозом, и мечтаю отомстить за сестру, и не смей обвинять меня в излишней эмоциональности. Я порву на части любого, кто встанет на моем пути, даже тебя. И я не боюсь, иначе для начала я никогда бы не вызвала тебя». «Но ты должна бояться». Его взгляд буквально пригвоздил меня к месту. «Месть — сильная эмоция» и она делает тебя легкой добычей, как для людей, так и для демонов. Никогда и никому не позволяю узнать твои настоящие мотивы. Если они знают, чего ты хочешь больше всего на свете, то выльют на тебя кучу сладкой лжи и полуправды, и станут манипулировать. Они будут знать наверняка, куда надавить, что предложить, от чего ты не сможешь отказаться, и таким образом возьмут верх. Твоя главная цель — остаться в живых, а с остальным разберешься в процессе. Ты знаешь мою истинную цель? Да, знаю. Глупейшая ошибка с твоей стороны. Оказалось очень просто вытянуть из тебя эту информацию. Немного подразнить, немного спровоцировать. И ты немедленно впала в ярость и, горя гневом, рассказала мне все, что я хотел знать. Он покачал головой. «Что бы ты пообещала мне, Эмилия, в обмен на твое самое сокровенное желание?» Есть ли что-то, чего бы ты ни сделала, чтобы восстановить справедливость и отомстить за любимую сестру? Теперь я знаю, что ты заплатишь любую цену. Я могу потребовать все, что угодно. И ты дашь мне это. Мы стояли очень близко и оба тяжело дышали. Мне ненавистно было признавать, что он прав. Ему даже не нужно было манипулировать моими эмоциями, как это сделала зависть. Я сама рассказала ему о своих самых сокровенных желаниях, будучи в гневе. И это действительно ничего ему не стоило. Демон обыграл меня. Я злилась на себя. Оставалось сделать только одно, то, что мне так хорошо удавалось — лгать, как сам дьявол. Я ткнула пальцем в грудь гнева и заявила. «Если ты думаешь, что меня только это мотивирует, ты ошибся, демон. Да и какая тебе разница?» Он медленно обхватил мои пальцы и удержал руку на своей груди. Его сердце билось, как бешеное, под моей ладонью. Я не сопротивлялась. Но, собравшись силами, сделала шаг назад. Это четвертый раз, когда ты солгала мне, ведьма.